Тогда, когда любви с нами нет, тогда, когда от холода горбат, Достанешь чемодана пистолет достань и заложи его в ломбард купи на эти деньги патефон и где-нибудь на свете потанцуй в затылке нарастает перезвон ах, ручку патефона поцелуй да слушайте советы скрипача, как следует стреляться с горяча не в голову А около плеча живите только плача и крича на блюдечке я сердце понесу и где-нибудь оставлю во дворе друзья Ах, догадайтесь по лицу что сердце не отыщится в дыре проделанной на розовой груди и только потихоньку впереди и только струны струны И только в горле красная вода